Высокие договаривающиеся стороны промолчали, но лица их разгладились, на губах появились улыбки. Законник попал в самую точку. «Только я ведь здесь не просто так сижу. Знаете, сколько я таких стрелок провел, сколько бригад свел и на рабочие рельсы поставил? Первый раз действительно братва опасается, а потом все идет как по маслу. Так что давайте, обговаривайте все, а дурные мысли из головы выкиньте». «Все правильно, уважаемый Фома, — сказал, — кивнул Урман, — и беспокойство есть, и опасения. Они всегда в нашем деле бывают, плохих примеров много».